Глава девятнадцатая Алекс Снова отец потребовал моего присутствия на семейном ужине. В этот раз он пригласил домой своего старого друга и партнера, с чьей семьей планировал породниться, чтобы укрепить бизнес и, возможно, в будущем произвести слияние двух крупных корпораций. Буквально до этого лета меня все эти дела мало касались. Отец планировал женить на дочке Азарова, моего старшего брата. Я вообще редко присутствовал на таких ужинах и мало интересовался делами компании. Вот только Виктор разбился прошлой зимой, рассекая на своей спортивной тачке в состоянии критического алкогольного и наркотического опьянения. Родители полгода скорбели о потере наследника и любимого сына, а летом вспомнили о том, что у них есть еще один ребенок и совершенно нет никакой разницы, кого женить на Руслане. Девушке было 20 лет. Так что она мне по возрасту прекрасно подходила. Вот только она, как и я, в гробу видала желание родителей нас поженить. Мы с ней сразу не взлюбили друг друга. Вот только родители все настаивали на помолвке. После очередной семейной встречи мы, не сговариваясь, свалили с ужина, поговорили и решили, что проще сделать вид, что мы согласны. С тех пор при родителях мы строили милых влюбленных и делали вид, что готовимся к свадьбе которую всеми правдами и неправдами договорились оттягивать. И вот я снова должен ужинать с этой самовлюбленной избалованной стервой, оставив дома Лику, с которой действительно хотел провести этот вечер. Ничего не предвещало беды, пока Рослана сама не заговорила о свадьбе. Родители, а вам не кажется, что пора бы определиться с датой свадьбы, заметила она лучезарно мне улыбаясь. Что за хрень, мы ведь договорились? Неужто ее какая-то невеста покусала. «С чего вдруг такое рвение к женитьбе?» «Всего три месяца прошло. Что могло измениться?» Родители с обеих сторон оживились и стали предлагать варианты. «Думаю, сперва я должен доучиться. Какой я буду муж, пока не работаю?» Попытался вразумить я собравшихся. «Да, парень прав», – согласился Ахмед Азаров, за что я был ему крайне благодарен. «Я на самом деле большой проблемы не вижу», – пропела счастливая невеста. «Но куда нам торопиться, милая?» Я и правда буду некомфортно себя чувствовать, если не смогу лично обеспечивать тебя, решил я играть по ее правилам. Я одного понять не мог. Она действительно переобулась, или это какая-то ее новая извращенная игра? Взрослые закивали, уважая такую мою позицию. Я выдохнул, но ненадолго. То есть, если я окажусь беременной, мне придется идти к алтарю с огромным пузом или уже с ребенком на руках, выдала моя невеста. Ты беременна? Ахнула ее мать. Вот да, и меня сразу заинтересовал этот вопрос. А ее отец как-то странно на меня посмотрел, словно планировал сегодня же четвертовать. Нет, мама, мы ведь еще не в таких отношениях. Но я подумывала, почему бы нам с Сашенькой не съехаться. Он ведь живет в своем доме, мой университет в пяти минутах от его дома. А так мне приходится по два часа добираться каждый день, запела соловьем стерва. «Ну, я даже не знаю», – растерянно промямлила мать невесты. «Я против. Не вижу повода так торопиться. Съехаться мы сможем после свадьбы». «Я уважаю Руслану и не собираюсь никуда торопиться», – заявил я, пока все собравшиеся не клюнули на удочку этой умалишенной. Ее отец поддержал мое заявление и заметно расслабился после моих слов. Руслана тоже притихла, поняв, что ее план провалился. А вот мне было о чем подумать. Милы, «Может, прогуляемся, пока наши родители общаются? Мы так редко видимся. Я очень скучаю», – слощаво пропела моя сумасшедшая невеста. «Конечно, милая», – стараясь не показать, насколько меня тошнит от этой патоки, произнес я и схватил невесту за руку. Как только мы оказались на улице, я отскочил от идиотки подальше, чтобы не заразиться ее дебилизмом. «Что это сейчас было?» – возмущенно потребовал я объяснений. «А что?» Мне за эти два месяца так мозги промыли, что я решила, ты моя судьба. К тому же я тебя рассмотрела. И знаешь, ты ничего. Покруче, чем твой наркоша, брат», – заявила Руслана, кривясь. «Тебя даже в нашем универе знают. Мои одногруппницы на тебя слюни пускают. Я столько про тебя слышала, что даже сама себе завидовать начала». «Не понял, мы ведь договорились. С чего ты вдруг решила, что я передумаю? У меня девушка есть». «Я если и женюсь, то только на ней», – разозлившись, высказал больше, чем планировал. Пролику уж точно никому сообщать не собирался. Слишком все зыбко у нас не было. «Девушка, говоришь?» – хмыкнув, уточнила Руслана. «Познакомишь? Хочу убедиться, что она лучше меня». «Обойдешься», – выпалил и поспешил вернуться домой. Хотел сразу же свалить домой к своей девочке, но отец потребовал, чтобы я остался. У него был ко мне серьезный разговор». Ужин затянулся, гости не спешили расходиться и в итоге остались на ночь. Никакого разговора с отцом из-за этого не состоялось. Я злился и немного перебрал за ужином. В комнате сразу вырубился, а утром понял, что даже не позвонил Лике и не написал, чтобы не волновалась. Снова не вернулся ночевать. Вспомнив о том, что она подумала в прошлый раз, хотел просто о стену расшибиться. Но поспешил собраться и полетел в универ, чтобы перехватить вишенку перед парой. Успел как раз вовремя, забежал вслед за ней на второй этаж и поймал, прежде чем она успела подойти к друзьям. Лика замерла в моих руках на какую-то долю секунды, но сразу расслабилась. Я кайф словил от того, что она почувствовала меня, вот так, даже не глядя. «Что-то случилось?» – спросила она, и я сразу понял, что она имела в виду моё отсутствие дома. «Семейные дела, пришлось остаться дома, не смог свалить, прости». Ответил я, целуя свою девочку в висок. Хотел бы впиться в её сладкие пухлые губы, но пообещал не делать этого в универе. Поэтому отпустил ее, пообещав встретиться в обед. Но просто сидеть и слушать лекции, зная, что провинился перед ягодкой не мог. Телефон уже плавился в моих руках от кучи СМС, что я успел за две пары отправить Лики. Она отвечала не так бодро, как я успевал строчить. Надеялся только, что удастся ее утащить в какой-нибудь укромный уголок после обеда. Но сперва нужно было покормить девушку, чтобы потеряла бдительность, и уже не так сильно хотела меня убить. Вот только раньше, чем в столовой появилась лика, туда каким-то волшебным образом вплыла Руслана. Как у нее получилось пройти в универ мимо охраны без пропуска, было для меня загадкой, а то, что она безошибочно знала мое местоположение, было крайне подозрительно. Привет, мальчики! пропела моя невеста, улыбаясь парням, и присела рядом со мной, ухватившись за мой локоть. «Какого чёрта ты здесь забыла, Руся?» – огрызнулся я, подозревая, что Лика не будет рада увидеть рядом со мной какую-то тёлку. «Ну как же? Вчера я, по-моему, ясно дала понять, что хочу посмотреть на твою девушку», – ответила, продолжая лучезарно улыбаться, моя невеста. «Чего ты так грубо с девушкой обращаешься?» – возмутился Рэм, наш покоритель женских сердец. «Нравится? Забирай», – предложил я на полном серьезе. «Сейчас Лика придет, и мне мало не покажется». «Так, может, ты представишь нам свою знакомую?» – предложил напирать Рэм. «Руслана», – ответила она сама и протянула руку Рэму. «Невеста Алекса». «Невеста?» – эхом отозвался Рэм. «А с ним и Ник с Дэном удивленно посмотрели на меня, желая услышать, откуда у меня такая взялась. Родители хотят нас женить, но я не собираюсь, так что нечего обсуждать», – ответил я, оборачиваясь к двери. «А вот я очень даже собираюсь», – заявила Руслана, улыбаясь мне так, словно я ей только что кольцо с бриллиантом подарил. Как раз в это время я заметил вошедшую в столовую лику и смахнул руку невесты с моего локтя. «Руся, хватит разыгрывать этот спектакль. Тебе пора», – процедил я сквозь зубы, надеясь, что она послушает. «Хм, пришла?» – спросила Руслана, проследив за моим взглядом. Как-то загадочно улыбнулась и вышла из столовой. «Вышла бы она вот такой же походкой из моей жизни, но вряд ли мне так повезет». «Кто это?» – спросила Лика, разочарованно глядя на меня. «А это невеста Алекса», – произнесла рядом стоящая девушка. «Вроде та самая телка, которая разбила в моем доме бокалы, устроила целый цирк». «Лик, я все объясню», – попытался я обратить ее внимание на себя. «Серьезно? Невеста?» Каждое слово резало меня без ножа, а я и отрицать ничего не мог. «Да, но...» «А я, значит, так? Поразвлечься?» Произнесла она сквозь зубы. Я думала, она с кулаками на меня кинется. Но Лика просто развернулась и выбежала из столовой. «Лика, давай поговорим. Все не так, как ты думаешь. Пожалуйста. Между нами ничего нет». Я видел, что она даже не открыла ни одно из сообщений и мог только догадываться, что она в этот момент делала. Сорваться из универа я не мог. Тренер как раз собирал всю команду, Прогулять было нельзя. Я только надеялся, что моя девочка будет дома, и к тому времени, как я вернусь, уже немного успокоится. Мне будет проще объяснить ей все. Вот только в моем доме не было ни девчонки, ни ее вещей. Почему ты не дождалась меня? Неужели была такая необходимость уезжать прямо сейчас? Выпалил я, как только дозвонился. Злился и не хотел ее понимать. Психовал и пытался втолковать, что могу все объяснить. Вот только она не хотела слушать. «Послушай, давай закончим сейчас, пока еще не успели ничего начать», произнесла она, обрывая что-то внутри меня. «Я не мог оставить все вот так, не мог расстаться с ней сейчас». По уши влюбившись в девчонку, на все готовый, лишь бы быть рядом с ней. Я прыгнул в тачку и помчался к ее дому. Звонил, но не мог дозвониться. В квартире тоже была тишина. Никто мне не открыл. Вот только я бы так просто не уехал». Остался стоять в ее дворе, подпирая спиной тачку. Я видел, как она вошла во двор и застыла, заметив меня. «Что ты здесь делаешь?» – спросила она, подходя чуть ближе, но не торопясь преодолеть разделявшее нас расстояние. «Нам нужно поговорить. Просто хочу объяснить», – начал я, потянувшись за ней, но заставил ее лишь пятиться. «Ничего не желаю слушать. Ты пытался затащить меня в постель, зная, что у тебя есть невеста. Это ты считаешь нормально?» – воскликнула Лика, на глаза которой навернулись крупные слезы. «Она моя невеста только на словах, понимаешь? Нас хотят родители поженить, но я не собираюсь этого делать», – все же сказал я. «А она в курсе твоих планов? По-моему, она всем дала понять, что ты занят», – фыркнув, выпалила Лика и, огибая меня, отправилась к подъезду. «Да плевать я хотел на то, что она хочет. Я ей не принадлежу и никогда не буду». Попытался я настаивать на своем, хотя видел, что Лика ни одному моему слову не верит. «Как-то много совпадений тебе не кажется?» «Ты провел ночь не дома. Ни разу не написал и не позвонил мне, хотя знал, что я тебя жду. А теперь невеста», – произнесла она севшим голосом. «Это звучало так, что она устала от этой ситуации. От меня. От моих оправданий. Да и к черту! Да пошли вы все!» Чувствуя, как отметка моего терпения приближается к максимальной, я прыгнул в тачку и дал по газам, надеясь, что чем дальше буду от нее, тем легче мне станет.